вежливый доктор в старинном пенсне с бородкой вежливый доктор с улыбкой застенчиво кроткой как мне ни странно и как не печально увы старый мой доктор я старше сегодня чем вы Годы проходят, и, как говорится, сик транзит, глория мунди, и все-таки это нас дразнит, Годы куда-то уносятся, чайки летят, ружья на стенах висят, да стрелять не хотят. Грустная желтая лампа в окне Занина, чай на веранде вечерних теней мешанина, Белые бабочки вьются над желтым огнем. Дом заколочен, и все позабыли. О нем дом заколочен, И нас в этом доме забыли. Мы еще будем когда-то, но мы уже были. Письма на полке пыляться забыли прочесть. Мы уже были когда-то, но мы еще есть. Пахнет грозою, в погоде видна перемена. Это ружье еще выстрелит, он непременно. Съедут гости, покинутый дома живет. Маятник медный качнется, струна запоет. Дышит в саду запустелым, начиная прохлада. Мы старомодный, как запах вишневого сада. Нет ни гостей, ни хозяев. Покинутый дом Мы уже были, но мы еще будем потом Старые ружья на выцветших старых обоях Двое идут по аллее, мне жалих обоих Тихий спросонья гудок парохода в порту Зелень крыжовника в куски словатой во рту